Развитию духовного гноющего во многом способствовала хроническая социальная несовершенность русской жизни. Не так давно, 1375 год, в Пскове была разгромлена секта стрегольников, но о них подробнее двумя страницами позже. Карамола, как видим, развивалась и крепла непосредственно в самых крупных центрах религиозной жизни Руси, что и понятно, так как по тем временам, Это была чуть ли не единственная форма умственной деятельности для сугубых интеллектуалов. В ту эпоху христианство, в том числе и на Руси, было далеко не столь терпимо, как нынче. Тень креста густо легла на все сущее, в том числе и на искусство. Но хоть вольнодумие всюду каралось, как смертный грех, очаги его вспыхивали во всех уголках Европы. Докатилась эпидемия и до Руси. Но если бы это была только склонность порассуждать, пофилософствовать. Органы дознания выяснили. Во время пьяной ссоры два папа корили друг друга в ужасных вещах. Будто бы били они и топтали иконы, привязывали кресты к хвостам ворон, эти таскали их по и по прочим нечистотам. Мочились на святые лики, очи у них вынимали. царапали всякие непотребства, словом, глумились, как хотели. Архиепископ новгородский Геннадий, до чьих ушей были доведены эти сведения, пришел в ужас. Как? Рядом с древнейшим храмом Софии, в одном из признанных центров русского православия, вдруг такое святотатство? Он приказал взять под стражу протрезвевших от страха попиков. Их допросили с пристрастием. Нити, как скоро выяснилось, вели во дворы бояр. Один из таких домов, где проживала вдова упоминавшегося уже выше сверх зажиточного посадника с Исаака Борецкого, стал особенно опасен, так как эта Марфа-посадница имела теснейшую связь с приехавшим в Новгород литовским князем Михаилом и его свитой. Михаил обещал будто бы вдовушке не только защиту от поползновений Москвы, но и совсем уж сладенькое — сыскать богатого жениха из гоноровых литовских панов. Посулы наполнили сердце любвеобильной вдовы приятным предвкушением. Муж ее, старый сак давно отдал Богу душу, да и при его жизни последние годы Марфа коротала ночью в одиночестве и тоске. «Дамочка эта!» — Марфа-посадница, которой... демократствующие отечественные литераторы написали груды книг, была так обрадована возможным замужеством сознатным литовцем, даже с вручением ему в качестве приданного своих огромных северных земельных участков Соловецких островов, в том числе и Беломорья, что совершила вопиющую глупость, за что в скором времени и поплатилась. Марфа, Я в толк не могу взять, как она русская или считающая себя таковой, и судя по всему, даже исповедующая православие могла пойти на подобную дикость. Посадница отказалась принять в свой дом уважаемого путника, старца Засиму из святейшего на Руси места Соловецкого монастыря. Этот старец миновал бурное белое море на утлой ладье и долго добирался до Великого Новгорода пешком, чтобы нежайше и спросить у владелицы поморья и самих соловков хоть малого оброчного послабления для монашествующих трудников. Ну а коли повезет, то и звонкой монетой корабельничками, как их-то называли, разжиться для нужд братьей. Странник, тем более дальний, тем более из такой всенародно почитаемой обители, был дорогим и желанным гостем для любого новгородца, боярина или простолюдина. А тут, разомлевшая от литовских обещаний купчиха, не пустила старца на порог. Зосима, и не такое претерпевший в жизни, кротко снес обиду, переночевал в соседнем доме, где его приняли с должным почетом. Слух о гадостном поступке вдовы Исаака, который шел вразрез со всеми традициями народного гостеприимства, мгновенно облетел город. Все... Старый млад, ужаснулись ее заносчивостью, покачали головами. Не Господь знать водил ее разумом, когда она указала святому путнику на дверь. Бояре популярно объяснили глупой бабе, на что она покусилась. Марфа, как говорится, спохватилась, в разум вошла.